Глава 25. Поцелуй длился всего мгновения. Или целую вечность. Когда лорд Эннери отпустил меня, отступил на пару шагов и отвернулся, мне пришлось схватиться рукой за спинку кресла, чтобы не упасть. «Извини, если переступил черту дозволенного», — тихо произнес он, сжимая кулаки. «Ничего бывает», — совершенно не в попад ответила я. «Что значит «ничего бывает»?» «Что я несу? Это же просто неприемлемо!» Но возмущение потонули в урагане обуревающих меня эмоций. Никогда прежде я не испытывала ничего подобного. Это было оглушающе. Мысли путались. Тело вдруг стало таким легким, и в то же время меня будто придавило к месту неподъемной тяжестью. Мой первый настоящий поцелуй. Вообще общине любая близость до брака порицалась, как собственно и везде. За мной пытались ухаживать некоторые из наших парней, когда мне исполнилось восемнадцать лет. Провожали до дома с празднеств, целовали в щеку, один раз даже в губы, но мимолетно. А потом умерла мама, я осталась секретарем общины вместо нее, и было уже недопрогулок. Работа занимала все мысли и время. И вот мне почти двадцать лет, община уже в прошлом, а я совершенно не знаю, как вести себя в подобной ситуации. Правила приличия требует возмутиться и потребовать, чтобы такого больше никогда не повторилось. Но я почему-то молчу. И совершенно не хочу следовать правилам. Предписание. Наконец повернулся ко мне Талис. Прочитай внимательнее. Какое там значится имя? Я постаралась взять себя в руки, взглянула на документ, вчиталась и... Тарнис Энери. Произнесла одними губами. Перечитала и воскликнула. «Тарнис Энери! Кто это?» «Это мой брат», — ответил дракон. Обошел меня, сел в кресло, прикрыл глаза и продолжил. «У меня есть брат, Тарнис. Именно ему было предписано присвоить этот город в качестве свадебного подарка. Нам прочили одну невесту. Как ты уже наверняка знаешь, у драконов мальчики рождаются чаще девочек». Мы оба общались с Далирой с детства, знали, что одному из нас суждено стать ее мужем. Когда Далира выбрала меня, я чувствовал себя победителем. Вот только окончательное решение было не за ней, а за ее отцом. Он выбрал Тарниса, потому что брат рожден в браке, а я, хоть и появился на свет в один день с ним, от женщины с чистой магией, подобной тебе. Я принял решение отца Далиры, она нет». Она пришла ко мне и умоляла помешать Старнису. Клялась в вечной любви, обещала, что если брат не сможет преподнести свадебный подарок, она заставит отца передумать. Признаюсь честно, я колебался, но все же отказался предавать брата. И тогда она сделала мне прощальный подарок. Кулон, который сама же и надела на мою шею. Я очнулся, когда цепочка порвалась, и затуманивший разум артефакт упал. В тот миг я понял что убиваю собственного брата. Оказалось, Долера выбрала совсем другого, и только мы с братом стояли на ее пути. Она играла с нами, обманывала обоих. Но Тарнис не поверил, не простил мне предательства. Талис замолчал, а я боялась даже пошевелиться. Сердце сжималось от боли за него. Как же так? Какая-то гадина встала между братьями. Видимо, она рассчитывала, что они поубивают друг друга. «Тебе наверняка интересно, как же так получилось, что я теперь здесь?» — хмыкнул Талис. «А все просто. Цена за подобное предательство — смерть. И я умер для всех». Тарнис согласился с этим решением и принял мою последнюю просьбу — оставить этот город навсегда. Он вернулся домой и сказал всем, что я погиб. В память обо мне паритер оставили нетронутым, как и окружающие его города. Это давняя традиции, примета. Непокоренные земли, на которых погиб дракон, не принесут удачи. Брат женился на Далире, моя смерть стала свадебным залогом. И на этом все закончилось бы, но... В памяти всплыли слова мадам Касиль. Это магическое, дарственное. Наш магистрат долго над ней бился, чтобы все было по всем правилам. Теперь каждый дракон, ступивший на эту землю, сразу же почувствовать, что она уже принадлежит другому. — А что еще почувствовали драконы, когда я всучила талису эту ударственную? Там же его кровь была задействована. Получается, как минимум драконы его рода узнали, что он жив. — Что я натворила? — Прости, я не знала, я не хотела, — прошептала, опускаясь на пол рядом с креслом. «Да, теперь все узнали, что я жив». Хлопнул ладонью по подлокотнику кресла дракон. «Это позор для брата. Он должен присвоить паритер, иначе брак будет расторгнут, и больше ни одна драконица не посмотрит на него. На стороне брата будет весь наш род, как и род его жены. Вот только этот город уже мой не потому, что его подарили, а потому, что он стал моим домом. Я должен защитить его. И тебя».